Екатерина Романова. Двести женихов и одна свадьба. «Согласны ли вы, леди Джулия?» «Да, да, согласна», — выпалила, подгоняя распорядителя. Он вскинул брови и перевел взгляд на моего жениха. Тот тоже не поверил. Мое «да» звучало, мягко говоря, неожиданно. «Я тоже согласен», — опомнился сэр Керлинг. «Целую невесту». Валь слетела с моих волос, а губы обожгло торопливым поцелуем. Распорядитель выдохнул и, захлопнув тяжелый томик божественных слов, с облегчением возвестил. «Объявляю вас с мужем и женой!» «Свершилось таки», — добавил едва слышно. Горячий поцелуй стал мертвенно-холодным, слизким, неприятным. «Что-то не так». Едкий звук разорвал пространство, стал громче, а потом до меня дошло, в чем дело. «Ты!» — села в кровати, скидывая Мору. Отвратительное крылатое существо, похожее на ворону с двумя головами, четырьмя лапами, и человеческим ртом вместо клюва, ехидно косилось тремя глазами. «Мора — божество неудач, а я — ее любимое лакомство». «На самом сладеньком прервала!» Недовольно пробубнило божество. «Я бы твою жизнь прервала, да все не придумаю как!» Злобно ударила по будильнику и тряхнула головой, кудряшки рассыпались по плечам шоколадным водопадом. Очередной день, полный несбывшихся надежд. Даже поговорка есть. Мора с утра целый день без добра. «Жду, не дождусь твоего юбилея!» Божество важно расхаживало по подоконнику, подметая его хвостом. «Вот уж наемся до отвала! Знаешь, одна ты заменяешь два десятка неудачников!» Сомнительный какой-то комплимент. И ты немного опоздала. Мне исполнилось тридцать в прошлом году. Я стянула ночную сорочку и бросила на кровать. Таисия, моя горничная, приготовила свежее платье. Изумрудный атлас с белоснежным кружевом, мое любимое. Так и не смогла перебороть привычку одеваться самостоятельно, поэтому ловко нырнула в нижнее платье и принялась за верхнее. Я о другом юбилее, проворковала божество. Расправила длинную юбку, отогнула воротничок. И почему все делают из переодевания какой-то страшный ритуал, для которого требуется множество слуг? «Юбилеюшка, юбилей!» — пела божество с предвкушением, потирая лапки. «О, тот самый юбилей, о котором гудит столица! После вчерашней свадьбы, с которой я благополучно сбежала, бросив жениха 199, ставки на юбилейную наверняка взлетели до небес». «Пресса! Свежая пресса!» — под окном зазвенел голос Седрика. «Мальчишка с десяти лет торгует газетами, и каждое утро будет округу громкими воплями». Согнала Мору с подоконника и выглянула в распахнутое окно. «Сэт, может, не надо, а?» Внизу, по мощеной улочке между аккуратными клумбами ароматных ландышей, лениво прогуливался парнишка. «Джулия Орингтон сбежала из-под венца! Снова!» нагло проорал он, размахивая газетой. «Ставим на двухсотую свадьбу!» «Прозвучит ли долгожданное, да?» «Или снова блеснут серебристые каблучки невесты?» «Еще и статью декламирует. Ах ты ж паршивец!» «Никакой бесплатной выпечки неделю!» — крикнула беззлобно. «Джулия Ортингтон!» — еще пуще закричал Седрик. «Ладно, ладно. Бесплатные пирожки с малиной месяц. Только перестань орать!» «И с яблоками!» – прищурился он. «Ты бы не наглел, а?» «Ладно, уже бегу!» Сед весело подпрыгивая побежал в кофейню. Ничто так не бодрит с утра, как аромат весенних цветов и дружеская перепалка. Свежий ветерок прошелся по моим кудрям, подколотым на затылке изумрудным гребешком. Легкий макияж, нотка цветочного парфюма, сережки-капельки и образ завершен». Напивая под нос, спустилась по широкой лестнице в столовую. С портретов скучающе взирали родственники, по легенде мои, на деле Виконта Ортингтона. Имен не запомнила, но портреты на всякий случай приберегла. Помнится, в войну шпионы прокалывались на ржавых скрепках в документах. А мне прокалываться нельзя. Шпионов хоть пытали и в тюрьму сажали, а меня сожгут без вопросов. Аромат свежей выпечки защекотал ноздри, и я ускорила шаг. Заслышав стук каблучков, дворецкий распахнул узорчатые двери и поклонился. «Доброе утро, леди Ордингтон». «Самюэль, я же просила, леди Джулия!» Высокий поджарый дворецкий прошел войну и годился мне в отцы, но неизменно склонял голову перед титулом. Миниатюрная девушка с большими глазами заставляла робеть седовласого мускулистого великана. «Традиции Тейлы, чтоб их! Что нас свело? Одна сложная, но успешная хирургическая операция. На круглом столике возле панорамного окна ждал завтрак, горячий кофе, дымящийся круассан с сыром и розетка с вареньем. А рядом единственная столичная газета». Это на земле обилие прессы на любой вкус. Политика, экономика, кулинария, эзотерика. А здесь только новости, политика и происшествия. Только хардкор. В графстве Ортингтон одна типография, ибо дело дорогое и невыгодное. Субсидируется государством, хотя может нести золотые яйца. И кормить бутербродами с красной икрой поверх черной. Сколько раз твердила жениху 81? владельцу типографии, что правильная маркетинговая политика азолотит. Но артингтонцы с трудом воспринимают перемены. Они традиционны, и это порой доходит до маразма. Хуже англичан. А он, мало того, что артингтонец, так еще и мужчина. Но русские ко всему привыкают. Вот и я привыкла за пять-то лет. Летит Джулия!» – в столовую ворвался Седрик. Самюэль неодобрительно покосился в мою сторону, но я погрозила пальцем. «Вот уж кто не опасен, так это Сет. Бросив на пол кипу газет, он стянул грязную кепку. «Самюэль, подумываю, вовсе избавиться от дверей, как считаешь?» Улыбнулась вошедшей Кэролайн и, наконец, пригубила кофе. «Полноватая добродушная женщина, кондитер и по совместительству наследница моего, то есть Виконта Ортингтона состояния, потрепала седа по пшеничным волосам. Мы договорились, как вернусь на землю бизнес и дом достанутся Кэрри. Мы это я и дело распорядитель, конечно же. Кэролайн возмутится и откажется да только кто ее спросит раз у меня хирурга с земли вышла стать знатной леди и возглавить кондитерские сладости от Джулии, то у нее...» Прирожденной артингтонке с пробивным характером и доброй душой тем более получится. «Седрик, снова ты в грязной обуви!» Заметила она, выставляя на столик чашку для парнишки и его любимую булочку с малиной. «Простите, госпожа Фабри!» «Просто, тетушка Фабри, пора запомнить!» «Снимай обувь и садись!» «Кэролайн, попроси Тома сбегать к башмачнику!» «Прямо сейчас!» Приказала, увидев мозолистые ноги Седа. «Вы меня балуете, леди!» Он виновато вытер ступни о коврик и подошел к столу. Напоровшись, на мой грозный взгляд, убежал мыть руки. «А штаны его видели!» Вздохнула Кэролайн, вытирая руки о передник. Она, как добрая мама, обо всех заботится, порой забывая о себе. «Там заплаты ставить негде. Ими даже пол не помыть уже. Труха!» «Пусть запишут на мой счет. Мэри так и не нашла работу». отломила кусочек круассана и макнула в горячий сыр. «Вы же знаете, граф не жалует жен мятежников. А в чем их вина? В том, что полюбили не того мужчину», возмутилась Кэролайн, обнимая серебряный поднос. «Ей тяжело пройти мимо чужой беды. Вот и мне помогла, как только я попала на Тейлу. Я очнулась посреди морковной гряды, в свадебном платье и босиком. Кэролайн приютила, накормила». и, рискуя всем, отвела к сэру Трувейну Ортингтону, брату правящего герцога. Мы сразу во всем сознались. Попаданок на Тейле боятся хуже хламидиоза. Их жгут на кострах впрок. Мы ждали вердикт с опаской, а дождались острого приступа аппендицита. Сэр Трувейн совсем за собой не следил, а тут на его удачу практикующий хирург. Когда старик опомнился, сменил гнев на милость. Меня представили осиротевшей троюродной племянницей. Подделали документы, что с положением Виконта нетрудно. Увы, но через полгода мой троюродный дядюшка скончался во сне, оставив состояние и земли мне. Я наняла управляющего и уехала в столицу, где занялась делом своей настоящей бабули – выпечкой. По-хорошему, я бы открыла больницу, но резать людей в Китридже запрещено». «Да-да, как и попаданство, карается костром. А мое тело не очень-то принимает температуру больше 40 градусов. Потому булочки. Только никаких апельсинов, ведь на них у графа аллергия. Если кто ослушается, то карается. Но ну, вы уже поняли». Я проживала круассан и глотнула кофе. «У меня к графу много вопросов, а претензий еще больше». Даже мелькала шальная мысль окольцевать его. Шикарная кандидатура для юбилейного замужества. Но старик и без того наладан дышит. А я не уверена, что в этот раз все получится. «Кажется, в одной из кофеин кто-то собирается рожать на днях», – протянула с плутоватой улыбкой. Кэролайн изменилась в лице и медленно опустилась на затянутый молочным атласом стул. «Леди!» «Вы что, пойдете против графского приказа?» «Знаешь, некоторые приказы прямо-таки напрашиваются на нарушение. Одно дело – наказать мятежника, другое – обрекать на голодную смерть невиновную женщину с ребенком. Пригласите Мэри, пусть приступает, как только освободится вакансия». «Ох, навлечете вы беду на наши головы, леди!» «Но воля ваша!» – пожала плечами и расправила газету. Кто бы сомневался. Главная новость – я. На всю страницу магическая фотография убегающей невесты. А на заднем плане – бедный сэр Керлинг, жених 199. Впрочем, теперь уже не такой бедный. Он согласился на авантюру ради денег. Сделал ставку, что свадьба не состоится. И стал счастливей как минимум на 100 тысяч арингтонских золотых. А это довольно приличная сумма. Примерно 10 тысяч долларов. Я настолько занимала умы столичного населения, что даже новость о возвращении старшего сына графа Ортингтона ютится внизу страницы, между некрологом леди Арфины и объявлением о продаже породистых свиней. Сэр Кристиан Ортингтон возвращается в столицу. Десять лет он искал убийцу жены и дочери, и, наконец, поиски завершены – Прочитала и поежилась. Незавидная судьба у графского сына. «Это у убийцы незавидная!» усмехнулась Кэролайн, уступая место Седрику. «И сам сын тоже незавидный!» поделился парень, усаживаясь за стол и демонстрируя вымытые руки. «Надо же! А ты миленький без всей этой грязи!» глянула на парня через газету и подмигнула. «Так чем же графский сын такой незавидный? Ты ешь-ешь, пока не остыла!» Перелистнула страницу, по привычке обращаясь сразу к пятой. Расписание балов и приемов. «Именно там обитают неженатые мужчины. А мне как раз нужен один такой». «Проклетийник!» – промямлил Сет, уминая булочку. Резко опустила газету и уточнила. «Ты сказал проклетийник?» «Угу, а что такое?» «Кэролайн, срочно принеси пищевые принадлежности». «Ты уверен, что он проклятийник?» «Футики!» Парнишка жевал, вытирая рот рукавом. Я громко кашлянула. Он исправился и потянулся за салфеткой. «Это всем известно, лучший проклятийник графства!» «Да что там графства? Всего китриджа!» «А еще...» Сет склонился и перешел на шепот. «Не женат! Надежная информация!» Звякнула чашкой о и с осуждением глянула на парня. Но булочка оказалась куда занимательнее меня. «Что происходит, леди?» Кэролайн открыла крышку секретера и приготовила чернильницу. «Графский сын, проклятийник, ты знала?» «Знала, все знают. И мне не сказала». Уселась за секретер и заскрипела пером, выводя витиеватые буквы чужого языка. «Как же я скучаю по-русскому!» Порой рука так и хочет начертить знакомую подпись Маша Воробушкина. Но приходится писать леди Джулия Ортингтон под просьбой устроить встречу с сэром Кристианом. Без матримониальных целей, добавила в конце. А то ведь откажется помочь. Закарий, распорядитель графских дел, в меня влюблен. Так влюблен, что уже дважды пытал счастье, но оно пыток не выдержало и пало смертью храбрых. Так ведь никто не знает, где Виконт. Лет десять назад такая трагедия случилась. И с тех пор ни слуху, ни духу. Толку-то от проклятийника, которого нет. А теперь и слух, и дух, и он сам пожаловали. Я с волнением подула на Сургуч, и записка перекочевала к Кэролайн. Пусть срочно передадут Закаре торделу. Лично в руки. Я должна встретиться с этим крестьяном. «Ох, леди! Не знаю, каким он стал теперь, но вряд ли сильно изменился. Сомневаюсь, что сэр Ортингтон тот, кто вам нужен. А если узнает о вас все, — добавила она шепотом, — мешкать не станет. Пресловутый костер на мою голову. Варианты! За пять лет я спустила целое состояние на шарлатанов, которые твердят одно и то же». «Снять венец безбрачия способен брак». «Но как? Как, если ноги сами несут меня прочь от алтаря?» «Замкнутый круг какой-то». «Может, вас привязать?» — огорошил Седрик. Мы с Кэролайн глянули на парнишку, и тот чуть не подавился. «Нет, ну а чего?» — оправдался он, почесав загривок. Копна пшеничных волос торчала в разные стороны, создавая чудаковатый образ. Впрочем, Сет и впрямь был несколько чудаковат. «Или связать. Далеко ли убежишь со связанными ногами?» «Вы только не сердитесь, леди!» – осторожно начала Кэролайн. «Но... парнишка-то... дело говорит». Самюэль, охранявший покой своей леди, подобно оловянному солдатику, неодобрительно кашлянул. «Думаешь, Всевышние одобрят такой брак?» «Как там говорится...» «Свободной волей, чистым разумом, с открытым сердцем желание изъявляю. А то, что ноги связаны и кляп во рту, так это причуда такая». Кэролайн смущенно отвела взгляд, а, заметив дворецкого, еще и покраснела. «О, это любовь похлеще гордости и предубеждения. Кто горд, а кто предубежден, еще разобраться надо. Но эти двое должны, наконец, найти друг друга». «Дом уже похож на поле боя». «Отнеси и поскорей», — передала подруге записку. «У меня большие надежды на сэра Кристиана». «Простите, леди, но некоторые надежды следует душить в зародыше. И не поймешь, кому дворецкий сказал, мне или Кэролайн». «И луковый пирог отнесу». Женщина нервно сунула записку в кармашек фартука, обращаясь к мужчине. «О, пошла тяжелая артиллерия». Ноздри Самюэля дрогнули, а в остальном вида не подал, что цель поражена. «Со сметаной и топленым маслом!» Дворецкий сглотнул, но выдержал. «Нет, пожалуй, горячий сыр!» «Жестокая женщина!» — фыркнул он. «Что не подвластно, шпаге, дрогнет под натиском женского языка. И «Я буду за дверью, если леди позволит», — с достоинством вымолвил Дворецкий. «Позволяю, чего уж там!» — ухмыльнулась, неодобрительно качая головой. «А ведь он прав, это было жестоко, Кэрри, и по делам!» «Но пирог все же отнеси, я сентиментально.